10. Мы выкатили оду Гануси и понеслись. И чем ближе подъезжали к моему дому, тем хуже становилась Гануси. Она так откровенно дрейфила, так часто вытаскивала трясущимися пальцами сигарету из пачки и так безбожно дымила, что я невольно порадовалась расставанию с Шубой. Теперь только Шуба спасала меня от трупа в квартире. Я хорошо изучила Ганусю, если ей чего-то захочется, Она готова на все. Транспортировка голова трупа не есть подвиг в сравнении с тем, на что способна Гануся. Как я и предполагала, у лифта она взяла себя в руки и категорично изрекла. «Отдашь мне к шубе и сапоги». «Какие?» — насторожилась я. «Французские». «Нет, но это грабеж среди белого дня. Такое услышать от лучшей подруги? Кто она после этого?» «Правильно вы подумали». «Хорошо», — скрипя сердце, ответила я. Но мои сапоги тебе на два размера малы. Неправда, как раз в пору. Я решила не злить Ганусю. В гневе она страшна. Бог тебе, судья, вздыхая, сказала я. Сапоги так сапоги. И хватит. Умер аппетит. Иначе будет два трупа. Не жадничай, добродушно хихикнула Гануся, представляя мне возможность первой выйти из лифта. К сапогам добавь и юбку. Какую? Из кожи. Иначе зачем сапоги? Гануся права. Во французских ботфортах, кожаной мини-юбке и лисьей шубе топят, которая нараспашку, я выгляжу офигенно, если хорошенько накрашусь. Если нет на лице приличной косметики, ничего меня не спасет. Бледная кореглазая поганка, украшенная легкой косинкой. Все это ужасно даже в шубе с ботфортами. Но вернемся к моей беде. Впрочем, в том, о чем шла речь перед этим, тоже радости мало. Так вот, на этот раз я тщательно закрыла дверь, а потому на ходу достала ключ и только было собралась ставить его в замочную скважину, как обнаружила, что дверь снова открыта. «Нет, пора снимать этот бесполезный замок», — возмущенно воскликнула я, влетая в квартиру. «Зачем?» — испугалась Гануся. «Будто есть в нем смысл. Если сам он себе хозяин, закроешь — открыт, оставишь открытым — закрыт». Не слушая меня, Гануся метнулась в гостиную, в спальню, в зеленую комнату, в кухню, И пока я мучила дверь, успела вернуться обратно. Вид у нее был... Короче, малообещающий вид. «Ну, — Ну, ё-моё! — гневно прогремела она. — Ты, куколка, вижу, решила поиздеваться над своей лучшей подругой. — Ха! В шесть утра! Другого времени не нашла для шуток? — Нет. А что произошло? — заискивающе пикнула я, почуяв неладное. — Где твой труп? — Чтобы определить, что труп снова пропал, не было необходимости метаться по всей квартире. Я оставила его в коридоре, и там трупа не было. Я села, где стояла, то есть на пол, и схватилась за сердце рукой. — Гануся! — выдавила я из себя. — На кухне в аптечке должно быть лекарство от нервов, оставшееся от мужа. Налей побольше в стакан и принеси. Моя подруга педантично заметила. — Там много его лекарств. Как называется? — Я рассердилась. «Понятия не имею. Можешь спросить у моего бывшего мужа». Пока я пребывала в прострации, Гануся — вот она, финансистская жилка — именно так и поступила. Позвонила моему бывшему мужу, спросила, как называются все лекарства, которыми он спасал от меня свои нервы, после чего накапала необходимую тозу. И все это не спеша, с расстановкой, сосредоточенно. Я все это время сидела на полу в коридоре напротив двери в гостиную, И тупо посмотрела на таджикский ковер, который Гануся доверчиво считала персидским. — Не может быть, — сказала я, выпив нервных лекарств. — Этого просто не может быть. Видимо, мой муж знал толк в лекарствах, потому что капли подействовали. Я пришла в себя и полезла под антикварный диван. Никакой крови там не было, хотя дело так и не дошло до влажной уборки. Труп помешал, он выпал из шкафа. Я метнулась в прихожую. И не чудо ли, обнаружила свои шлепанцы, о пропаже которых так подробно жаловалась Гануси. Поход в ванную увенчался полным провалом. Мой халат, в отсутствии которого так долго не могла поверить Гануся, лежал на своем обычном месте, между стиральной машиной и полочкой для белья. «Что все это значит?» — добила меня резонным вопросом Гануся. Она не смирилась с потерей моей лисьей шубы, кожаной юбки и французских сапог, и кипела негодованием. «Где твой труп, черт побери? Или его мне найди, или тебя пришибу и потащу голой в парк на скамейку!» «Угроза серьезная для любого, кто знает мою Ганусю». «Сама ничего не пойму», — растерянно лепетала я. «Делает этот труп все, что хочет, не считаясь нищими интересами». «Да, куколка, плохи твои дела», — прозрела Гануся, с болью вглядываясь в мое лицо. «Это все одиночество. От него у кого хочешь, крыша поедет». «Окстись», — подпрыгнула я. Только вчера развелась, и, как бы не труп, была бы довольна, а, может, и счастлива. Но труп появляется и исчезает, а это значит, что крыша твоя слегка съезжает. Надо решительно менять твою жизнь. Куколка, у тебя психическое расстройство, и я знаю, почему». «Ну?» — содрогаясь, спросила я. «У женщин так бывает от воздержания», — сокровенно поведала мне Гануся. «Я вздохнула, признаюсь, с большим облегчением. Вздохнула и сообщила. Это не про меня». Вчера перед разводом имела прощание с мужем. Он так поразил меня, что я опять завела разговор о мире. Но он ни в какую. Почему? Сказал, что ему надоела моя нищенская зарплата. Он нашел приличную женщину, которая даст ему то, чего он достоин. Бирюзовый майбах и годовой абонемент в гольф-клуб на Канарах». «Кошмар — Кошмар! — ужаснулась Гануся и давая мне внушать. — У тебя счастья не будет до тех пор, пока ты кормишь альфонсов. Нельзя быть добрячкой такой, ты буквально всем все раздаешь. Вот скажи, зачем ты, дурище, обещала мне шубу, юбку и сапоги? Я и без шубы обязана лучшей подруге помочь. А как ты одариваешь мужчин, просто тошно смотреть, и еще потом всех убеждаешь, что это они одарили тебя? «Неправда — Неправда! — пискнула я, но Гануся прикрикнула. «Лучше молчи, будто не знаешь, что квартира тебе досталась от покойных родителей. Картину ты намалевала сама и жутко себе польстила, а сделать ремонт помогала тебе бабуля на свои похоронные. И пашешь ты, как толпа пап Карл, за растрату, а потом еще врешь, что квартира — труд коллективный». Я разрыдалась. «Да, вру. Иногда от стыда и боли. Но разве можно так безжалостно разоблачать меня, разнесчастную? Не реви, а лучше берись за ум», — приказала Гануся. «Легко тебе говорить! Ты красивая!» Сквозь слезы прохлюпала я. «Ты, куколка, тоже не хуже!» «Ну, ё-моё! Ты же красавица! Могла бы мужчинами руководить, а не ползать перед ними на брюхе! Да еще и скрываешь это перед подругами!» «Как ты врешь! Иной раз как начнешь хвастать своими победами, я готова сгореть со стыда! Знаю, тебе Нинусик советует! Она как психолог уверена, что хвастовством ты повысишь самооценку!» Но видела бы ты себя, когда врешь!» «У тебя же крупным шрифтом на лбу написано «Не верьте! Я отпетый урод!» «Неправда!» — хлюпнула я. «Никогда не хвастаю и не вру!» «Ну, ё-моё!» — возмутилась Гануся. «Не ты ли хвалила свой труп?» «Вот именно! Я лишь тогда хороша, когда уже труп, а живая, похожа на серую мышь, пока не накрашусь. Мужья думают, что женятся на красавице, а утром находят в своей постели тусклую блеклую моль». «Прекрати!» — рассердилась Гануся. Я тоже, когда умоюсь, не так хороша, как до этого. Но мои мужчины мирятся с метаморфозой. И твои мириться должны. Все, пора ставить жизнь твою непутевую на колеса. Этим займусь я сама. А вот а трупы ей уже мерещатся. Ну, я-мое, до чего себя довела. Вот что, не хнычь, есть у меня на примете один милый парнишка. Я не имела бы ничего против парнишки, когда бы не опыт. Кстати, очень плачевный. «Как только Гануси начинает ставить мою жизнь на колеса, жизнь эта сразу слетает с колес. А у меня и без этого масса проблем. Хватит с меня быстрорастворимого трупа. Если к трупу примкнет и милый парниша, боюсь, что не выдержу». Все это в сдержанной форме я объяснила Гануси, сладострастно охающей и ползающей по таджикскому ковру. Я это объяснила, но ей было не до меня». «Разве можно тебе верить?» Проводя рукой по пышному ворсу, гневно вопросила она и без всякого перехода пришла в восторг. «Ну, ё-моё! Боже, какой ковер! Словно новый! Не пятнышко, а пахнет-то как! Зашибись! Фиалка! Нет, роза! Или лилия!» — гадала она, поводя носом перед ковром. Я наклонилась и тоже понюхала. «Да, приятные запахи!» Гануся воспряла духом. Я бы на твоем месте, чтобы загладить свою вину, продала бы мне этот ковер, и дело с концом, — заключила она и спросила, — зря, что ли я готова была с трупом связаться. Прости, но ковер я продать не могу. Он мне дорог, как память о моей милой свекрови. Начала была я, но Гануси свирепа меня перебила. Ну, ё-моё, снова врешь! Не потому ли ты, бледная, как поганка, что свекрови всю кровь свою сдала? Вурдалаки, ё-моё, отдыхают там, где присосалась твоя свекровь. «Ха, эта упыриха тебе подарила ковер, и ты эту дрянь, этот ее подарочек, пожалела для лучшей подруги, которая, между прочим, за тебя и воду, и даже в огонь, и трупы готова таскать». Мне стало стыдно. «Хорошо», — пискнула я, — «считай, что ковер уже твой». «Ну, ё-моё», — взревела Гануся, — «образец ты беспомощности, а все потому, что с головы до ног напичкана принципами и связана по рукам и ногам моралью». Не можешь и шагу без них ступить. Хуже всего, что ты и меня время от времени всем этим дерьмом заражаешь. Нельзя жить по совести. Надо жить по уму». «Я по уму и живу», — сообщила я шепотом. «Значит, нет у тебя ума. Вот зачем ты хотела мне подарить дорогущий ковер?» Запнувшись, Гануся махнула рукой и простила меня. «Ладно, не сержусь. Но тогда пообещай, если опять появится труп, к шубе, юбочке и сапожкам приложится твой персидский ковер». «За меньшее и не тревожь меня». «Хорошо, пойдем выпьем кофе», — предложила я не из гостеприимства, а лишь затем, чтобы прекратить этот постыдный торг. Гануся вскочила с ковра. «Пойдем, за одной жизни тебя поучу». «Ох, болит у меня душа за таких недотеп! Вот ведь Бог мне послал наказание!» «Не буду рассказывать, чему учила меня Гануся. Я чуть со стыда не сгорела, и длилось это довольно долго». «Ганусе по любому вопросу есть что сказать. Наконец она засобиралась домой. Я взяла с нее слово, что про труп никто не узнает». «Ну что ты, куколка, как я могу?» — стоя уже в дверях, долго укоряла меня Гануся. «Ты же любимейшая подруга, но покажись психиатру. И не стесняйся, это нормально, у одиноких женщин это бывает». «Ни за что», — ответила я, демонстрируя твердость характера. «Тогда рискни, Нуси, откройся». «Она, конечно, не то, не сё и училась таксяк но всё же психолог!» Делая кислую мину, вздохнула Гануся. Ради справедливости я решилась ей возразить. «У Нинуси красный диплом, но довериться ей я тем более не могу. Не хочу Нинусю расстраивать». «Ну, не знаю, куколка. В любом случае надо что-то предпринимать. У тебя же в полный рост глюки!» Я рассердилась. «Думаешь, что говоришь?» «Думаю». «Нет, не думаешь. Я всегда думаю». Но не всегда это заметно отрезала я, давая понять, что имею границы терпения. «Зря злишься!» — царственно потрепала меня по щеке Гануся. «Если крыша съезжает, не надо стесняться. Надо лечиться!» «Когда я в последний раз разводилась, неделю стоя спала, и ничего, вылечилась, и счастлива!» Вдруг задумавшись, она направилась к лифту. Я поняла, что могу быть свободна, и осторожно прикрыла дверь».